Глава 30. Прокол. Я вижу, Дима, ты достиг чего хотел. Доволен, наверное. А почему ты в институт не пошёл? Времени, наверное, и не хватает. Ах, да, у тебя же аттестата школьного нет, сказал я, переварив услышанное. Почему? Аттестат есть. Так э, ты же сам рассказывал ещё в училище, что школу не закончил. А, ну да. Тогда аттестата не было. Так я же, когда в армии служил, экстерном экзамены за школу сдал. Куда же я, по-твоему, ходил всё это время? На уроках, что ли, сидел? Что-то я не помню, чтобы ты про это рассказывал. Но, знаешь, ты тоже не всё рассказывал. Уколол Димка, намекая на моё вступление в партию. Нет, на уроках я не сидел, только экзамены сдавал. Пришёл в милицейской форме в свою родную школу, а там меня все, оказывается, помнят, учителя те же. Рассказал, что к чему, что я и где я, ну и всё. Вошли в положение, разрешили сдать экзамены. Так это же обман. Ты же ничего со школы не знаешь. Ну, почему же? Я же уже художественное училище закончил. Показал диплом, впечатление произвело. Ну, конечно, поблажку сделали, могли бы и завалить. В общем, на то, что я дальше на художника учиться не пошёл, причина другая. Понял, что живопись это не моё. Вроде уже привык А поначалу мучился, да и сейчас еще кошки скребут. Хотел картины писать, а вот стал каким-то чиновником, бюрократом. Представляешь, некоторые даже завидуют. А чему тут завидовать? Не любят уже по определению. Ты же знаешь, раз начальник, значит сволочь. Ай, тебе этого не понять. Да уж, куда уж мне? Бедненький начальник, пожалейте меня. Себе не принадлежишь. На ковёр вызывают, отчитывают, уволить грозят. Продолжал жаловаться Димка. Денег мало совсем. Гонорар-то теперь, ух, какая редкость. Времени на что не хватает, даже на личную жизнь. Да, кстати, о гонораре. Тебе там причитается. Зайди сейчас к Жердяевой, распишись там за последнюю работу. Она пока этим занимается временно. Жердяева? Что-то фамилия знакомая. Да уж, знакомая. Забыл, что ли? Я тебе про неё просил узнать в институте. А, -а, -а припоминаю. Но ведь она не подходила. Я же тебе говорил. Репутация у неё не очень. А вы всё же взяли её. Вот что, Дима? Это останется между нами, конечно. Мы ведь друзья. Но так, как ты сделал, делать нельзя. Мне даже неудобно было с тобой об этом говорить. В чём дело, Н не понял? Я снова занервничал, как будто говорил не с другом, а с большим начальником. Ты помнишь, что про неё сказал? Да, помню. Она, она что, блатная? Сказать про неё ничего нельзя. Ты сказал, что у неё репутация нехорошая. Так ведь? Ты откуда это взял? Сказали, я поспрашивал. Ты же сам просил. Не мог ты ничего про неё узнать. Это ещё почему? Потому что студентка Жердяева никогда не училась в вашем институте культуры. Студентки с такой фамилией там не было. Она замуж вышла и стала Жердяевой, а училась она под другой фамилией. И диплом её на другую фамилию, на девичью. Не мог ты знать никакую Жердяеву. Она мне первому назвалась новой своей фамилией Жердяева. А я тебе сказал: "А в институте такой фамилии не знают". Не может быть, это какая-то ошибка. Я пытался найти правдоподобное объяснение, Но оно не находилось, и я как рыба глотал ртом воздух. О, как же я ненавидил Димку за это издевательство. Никакой ошибки нет. Димка смотрел прямо в глаза. Странно, что ты не понимаешь, что походе мог сломать жизнь человеку, которого даже не знаешь. Как же ты так делаешь? Ты не понимаешь. Человеку жизнь сломать. Человеку. Причём тут какая-то девка? Ты не знаешь, на что они способны. Кто они? Успокойся. На, вот воды выпей. Чего случилось-то? Бабы, бабы, девки эти всю жизнь загубили мне. И тут снова какая-то. Да ладно, Дима. Ты что, с женой поругался, что ли? Дай тебе рюмочку налью. У меня коньяк есть. На всех-то не бросайся. Это же единственная радость в жизни. Я женщин люблю, и они меня любят. Что бы я без них делал, без курочек моих? Иди, проветрись, успокойся. Всё нормально, жизнь продолжается. Ну что, налить? Димка вытащил из стола бутылку Не надо, не люблю я это всё, я пошёл. Прокололся, прокололся. Подловил он меня, подловил. А девка-то точно его любовница. И ж как выгараживает благодетель выискался. Ну да чего же везучий гад, и как у него получается, где ни ступит, везде ему ломится. А где я ступлю? Везде как в говно.